Глава двадцать четвертая. Эвальд. Дед, как направил меня в шифровальный отдел, так своего решения не изменил. Ждал, наверное, когда я сам приду к нему плакаться. Но я этого делать не собирался. Напротив, впервые в жизни я чувствовал себя полезным. Кроме того, теперь через меня проходила часть шифровок из Турана. Так что я поневоле был в курсе поисков моей осиль пока неудачных для Гердера. Правда, знал я лишь то, что проходило через меня. Остальное по приказу короля Лауфа мне никто не рассказывал. Я пытался хоть как-то прояснить, что же с ней происходит. Но единственное, чего я добился, это то, что дед недовольно буркнул, а приставлено к моей паре охране. Для меня это было невозможно мало, но пришлось удовлетвориться. Ведь осель я должен найти сам. Все свободное время я прокручивал в голове слова Инора Лангеберга о том, что я могу додуматься, где находится моя девушка. Судя по тому, что он с ней переговорил, она должна быть в Гаэре. Но просыпающееся внутреннее чувство упорно твердило, что осиль не здесь, хотя я пока не мог определить даже направление. Только то, что она довольно далеко от меня. Придворный маг забрал дорожный мешок, который лежал в моей комнате, заявив, что при случае он вернет девушке ее вещи. Я попытался было протестовать, что вернул сам. Но мне было сказано, что он, скорее всего, это сделает раньше. Когда я смогу найти осель самостоятельно, я не знал, так что пришлось смириться. О том, что у меня осталась ее ночная сорочка, я никому не сказал. Из-под матраса переложил ее в сейф, который был в моей спальне, и доставал, когда уже совсем плохо было, когда казалось, что так умру, никогда больше ее не увидев. Теперь я почти ненавидел себя за собственную глупость и несдержанность. Но вернуться в прошлое и попытаться что-то исправить, увы, невозможно. Этот день выдался свободным. Выходной я брать не хотел. Все казалось, что без меня произойдет что-то важное, а мне опять ничего не скажут. Но начальник шифровального отдела заявил, что выходные положены всем, а в данном случае это еще и приказ короля Лауфа. Поэтому меня, даже если я и приду, все равно к работе не допустят. Так что я решил попытаться привести в систему то, что я знаю, чтобы попробовать найти осиль одними размышлениями. Итак, что у меня есть? Я взял лист бумаги и стал выписывать все, что было известно на сегодняшний день. Осель собиралась получить магическое образование, но явно не в Туране. Туранские родственники у нее, конечно, есть. Тут она не соврала. Но обращаться к ним... все эти выяснившихся обстоятельств, какие именно это родственники, она бы не стала. Значит, направлялась она либо в Гарм, либо в Лорию. Скорее к нам, в Гарм. Наша академия намного больше, здесь проще затеряться, и подготовка наших магов существенно лучше. Конечно, в Лории тоже были сильные маги, но легкий лорийский характер не предполагал систематического труда, который и делает из обычного мага квалифицированного специалиста. так что вряд ли Асиль собиралась туда первоначально. Изменило ли случившееся между нами ее решение остаться здесь? Судя по тому, что Инор Лангеберг с ней разговаривал, нет, значит, она в гарме. Дальше мои размышления заходили в тупик. Приемная комиссия, куда она должна обратиться, начинает работать только в конце лета. Найти ее среди первокурсниц, конечно, труда не составит, но я не могу столько ждать. Я попытался опять сосредоточиться на поиске, и мне показалось, что какой-то отклик, пусть очень слабый, все же появился. Пока ни направления нет, только намек на него, но и этого оказалось достаточно, чтобы ощутить радость. Осторожный стук в дверь был совсем не кстати, но я все же сказал, чтобы входили. «Ваше Высочество, Его Величество Король Лауф просил напомнить вам, что наступило время обеда». Важно сказал посыльный, по внешнему виду которого сразу было понятно, что уж он-то приемами пищи не пренебрегает. Я даже подумал, что ему, верно, легче катиться, чем ходить. «Спасибо за напоминание, я сейчас подойду», – ответил я. Я с сожалением посмотрел на свои записки, но в голову все равно больше ничего не лезло, так что я направился в обеденный зал. В самом деле, в последнее время я полностью пренебрегаю семейными трапезами. Как пропала сель, так я ни разу не ел вместе с остальными. Когда я вошел, все уже были в сборе. Даже бабушка, которая так поглощена то своими розами, то общением с пририцательницей, что вечно опаздывает. Правда, отца не было, так его и в Гаэре нет. «Вальди, какой ужас! В кого ты превратился?» — воскликнула при моем появлении мама. «Ты что, теперь совсем не ешь?» «Я просто поздоровался со всеми». Обсуждать вопросы своего питания мне казалось несколько неуместным. И что такого, что я немного похудел? Толстый кот хорош только в корзинке у камина. Ваше Величество, нельзя так издеваться над Эвальдом. Напала мама теперь уже на деда. Если так дальше дело пойдет, он скоро совсем исхудает. У него же все кости торчат. «Не преувеличивайте, дорогая», — хмуро ответил ей дед. «Никто над ним не издевается». В департаменте внешней разведки он находится по собственной просьбе и в любой момент может оттуда уйти, как только захочет. Я мрачно на него посмотрел. Из департамента внешней разведки заставить меня сейчас уйти можно было только силой. Сам я согласился бы перейти только на другую должность, которая позволила бы знать больше. «Вальди, немедленно прекращай», – Приказанным тоном сказала мама. «Наследные принцы не должны себя так вести». Дед поднял голову и с интересом на меня уставился. Я ответил ему хмурым взглядом. Хочет убедиться в том, что я только могу, поджав хвост, пасовать перед трудностями, не выйдет. А как себя должны вести наследные принцы? Зло неожиданно даже для себя, спросил я. Валяться целыми днями в кровати и жевать рыбку или бегать по спальням всех встречных девиц? Так я хоть какую-то пользу приношу. Но Вальде растерялась мама. «Для работы есть специально обученные люди. Тебе совсем не нужно себя утруждать. Ты же править будешь. К чему тебе это все?» «А что, править можно вообще ни в чем не разбираясь?» с ехидцей спросил дед. «Конечно», — уверенно ответила мама. «Нужно только правильно подобрать подчиненных, а король должен возглавлять и украшать», ехидно поддержал ее дед. «Действительно, зачем короне еще и мозги?» «Одна голова столько не выдержит. Правда, Вальди?» Я только зло на него посмотрел. Я уже осознал все. Дополнительных подколок не требовалось. Мне бы только осильно найти. «Лауф, ты не прав», — мягко сказала бабушка. «Мальчику и так плохо. Не надо его еще дополнительно мучить». «Плохо?» — попленила мама. «Как плохо? Что случилось, Вальди? Почему мне никогда ничего не говорят?» «Ой, да ничего такого страшного!» – махнула рукой бабушка. «Вальди свою пару нашел. Предсказательница-то права оказалась». Она снисходительно нас оглядела. Дескать, вы-то не верили. А получилось все, как я и говорила. И пара Эвальду оказалась вовсе не Эрика. Я вдруг подумал, что мог действительно жениться на Эрике. И испугался до холодной испарины. Насколько же эта юная девочка оказалась умнее меня в этом вопросе? «В чем права?» Мама побледнела и переводила взгляд с меня на деда, с него на бабушку и опять на меня, ни на ком надолго не останавливаясь. «Ваша предсказательница утверждала, что мой Ванде женится на близкой родственнице Гердера. Кем она ему приходится?» «Сестрой», – неохотно ответил дед. Взглянул он на супругу весьма укоризненно, видно, не хотел сразу обрушивать на маму такую ужасную новость. Мама побледнела еще сильнее, так что на лице ее теперь выделялись одни только глаза. «Сестрой?» — в ужасе переспросила она. «Но у Гердера, кроме меня, только одна сестра — Алирия. Какой ужас! Она же Вальди, родная тетя! А то, что она замужем, вас не смущает?» Не смог удержаться от шпильки дед. «Куда мог графа Эдина, по-вашему, деням? «В самом деле, куда?» Обрадовалась мама, и на ее лицо начали возвращаться краски. «Это не окончательный выбор, правда?» «У нас не бывает неокончательных», – отрезал дед. «Но не стал мучить мою родительницу дальше», – продолжил сразу. «Это не Алирия. У него есть сестра по матери». «По матери?» – от королевы Инессы? – удивленно переспросила мама. «Но она же в степи. Это что, получается, отец девушки Орк?» «Вы удивительно проницательны, дорогая!» Склонил голову в шутовском жесте дед. «Дочь Инесы и орка? Какой ужас! Бедный Вальди! За что его так?» Запричитала мама. «За что ему такое страшилище?» У меня от возмущения пропал дар речи. «Назвать мою Василь страшилищем? Как у мамы, только язык повернулся!» И Норлангеберг говорит, что девушка довольно хорошенькая. Заметил дед до того, как я успел сказать хоть что-то. «Инору Лангебергу в его возрасте все девушки кажутся хорошенькими», – отрезала мама. «Она не просто хорошенькая, она очень красивая. Наконец смог и я выразить обуревавшие меня чувства. И вообще, она самая замечательная из всех, кого я только знаю». «Было бы странным, если бы ты считал иначе», – ответила мама. «Вальди, ты не можешь быть объективным?» «Ваше Величество, мальчика срочно надо спасать!» Говорила она с такой твердостью, какой я от нее никогда не слышал, разве что в раннем детстве, когда она у меня отбирала боевой папин кинжал. «Отчего спасать?» – устало сказал дед. «Мне казалось, что он хотел сказать очередную колкость, мол, ребеночка уже давно пора бы спасать о собственной матери, но в последний момент решил все же промолчать». «Как это чего? удивилась мама. «Не нужна гарму дочь Нессы. Вы только представьте, как она ее воспитывала. Это же второй гердер, не иначе. А магия. Я уверена, что девушка уже сейчас знает больше, чем выпускники нашей академии. И вот это чудовище вы хотите поставить рядом с моим нежным мальчиком?» «Это чудовище, как вы изволили выразиться, само не хочет быть рядом с вашим нежным мальчиком», желчно бросил дед. «Именно потому, что ее воспитывали как надо». «Нежные мальчики ей совсем не нравятся. И сейчас главная проблема не в том, чтобы оградить вашего бедного ребенка, а в том, чтобы ее уговорить за него выйти». «Как это не хочет!» — возмутилась мама. «Вот ведь привередливая девица. Где она найдет кого-то лучше Вальди?» Дед продолжал что-то воршливо выговаривать. Мама ему отвечала, но все более и более спокойно. Похоже, ему удалось задеть нужную струнку, и теперь она будет думать о том, как уговаривать девушку, а не как от нее избавиться. Но я в данный момент размышлял совсем не об этом. В голове моей вертелась фраза, сказанная мамой в запале. Я уверена, что девушка уже сейчас знает больше, чем выпускники нашей академии. Но ведь если это так, Асиль могла попытаться попасть не на первый курс. И тогда все укладывается в нужную схему. И Инор Лангеберг ее видел, когда она была в Гаэре. Но теперь она уехала, ведь студентам положено проходить практику. «А на какой курс ее зачислили?» – спросил я у деда. «На второй или на третий?» «На третий», – довольно ответил он. «Ректор говорит, что если бы не практикумы, могли бы и на четвертый. Как догадался?» Я и воспроизвел все мои размышления и догадки по этому поводу. «Правильно, — Инор Лангеберг сказал, — можешь то головой работать, — подвел итог дед. Только не хочешь. А я уже и не надеялся. Учти, Вальди, нежелание думать для правителя чревато серьезными проблемами». «Я понял уже», — мрачно ответил я. «А куда она уехала, мне тоже нужно самому узнавать». «Ты совсем не чувствуешь?» — с жадным интересом спросил дед. «Очень неопределенно», — с тоской сказал я. «А почему в не говорят, где его пара?» Возмутилась мама. «Это же издевательство! Он и так уже исхудал до нельзя!» «Воспитывать пытаемся хоть так», — отрезал дед. Он ее и перед Гердером подставил. Тот теперь ее ищет и у себя, и у нас, и в Лории. «Ну ищет и что? Она же ему сестра!» «А то, что мы не знаем зачем?» — мрачно ответил дед. «Вполне возможно, чтобы в степь вернуть». Мама ахнула и испуганно приложила руку к рту. «Как это вернуть?» – дрожащим голосом спросила она. «А как же Вальди?» Дед с шумом втянул в себя в воздух, но ответить ничего не успел. К нему подошел служащий из королевской канцелярии и что-то быстро зашептал на ухо. Взгляд деда после доклада мне не понравился. Он явно сулил неприятности. «Что случилось?» не выдержав повисши над столом тишины, спросил я. К нам пожаловал с ответным визитом орочий вождь Шуград.